Я постоянно задавала себе вопрос. Почему фигурист, который после ухода Ягудина, остался практически единоличным королем в мужском одиночном катании, а главное, все его окружение, вполне способное обеспечить Евгению, если не блестящую, то, по крайней мере, достойную прессу, вызывают порой такое раздражение у тех, кто эту прессу создает? С одной стороны, все было понятно. Журналисты всегда жаждут интриги. Если спортсмен постоянно побеждает, Интрига может заключаться лишь в одном, чтобы он проиграл. Или выиграл, но так, чтобы о победе можно было слагать оды. Но таких побед не случалось. А главное, на налицо был постоянный недостаток информации из первых рук. Общаться с прессой до соревнований и сам Плющенко, и его тренер по-прежнему отказывались на отрез, ссылаясь на сложившиеся приметы, да и после выступлений поговорить толком не получалось. На пресс-конференциях после международных турниров Евгений старался общаться с журналистами на английском языке, но по этому поводу одна из моих англоговорящих коллег как-то заметила. Лучше бы он говорил по-русски. Тогда, по крайней мере, можно было бы попросить о помощи переводчика. А так, получается, все вынуждены довольствоваться не истинными мыслями чемпиона, а дежурным и весьма ограниченным набором знакомых фигуристу английских слов. Публикации о Плющенко в российской прессе продолжали появляться довольно часто. но большинство из них имели ярко выраженную бульварную направленность. Вряд ли спортсмен и тренер стремились к этому сознательно, скорее просто не до конца понимали, каким образом избежать ошибок. На одном из турниров Мишин сетовал, договорился с журналистами, пригласил их к себе на дачу, стол накрыл, организовал баню, а открыл газету и обомлел. Во всю страницу моя фотография в трусах и буденовке, пингвин какой-то. В пресс-центре тогда хихикали долго. А что он хотел увидеть, если уж потащил в баню корреспондента с фотоаппаратом? Уже на Олимпийских играх в Турине мне вдруг позвонили из одного из московских журналов. Вы не могли бы прислать нам статью о Плющенко? Материал был сделан и отправлен. На следующий день телефон зазвонил снова. Мы все получили, но у нашего главного редактора возник ряд вопросов. Вы пишете, что Евгений не привез в Турин супругу, потому что она ждет ребенка. Нужно срочно уточнить, каков срок беременности, какой пол у ребенка, где она собирается рожать. Заодно нам нужна информация о том, как звали предыдущую девушку Плющенко, почему они расстались. По телевизору передавали, что в Турин собирается приехать мама Жени. Пожалуйста, спросите, как они будут проводить свободное время, по каким магазинам и ресторанам ходить, сколько намерены потратить на это денег. Представив, какую реакцию может вызвать у фигуриста хоть один из этих вопросов, я, давясь от смеха, ответила «Давайте считать, что вы мне ничего не заказывали, без обид». В моей собственной газете тоже хватало сложностей. В предвкушении победы Плющенко, которую вся страна ждала больше, чем любую другую, даже крохотная информация с упоминанием имени фигуриста встречалась на ура. Никакие объяснения, что до выступления мне не хотелось бы лишний раз дергать спортсмена или тренера вопросами, в расчет не принимались. Масло в огонь невольно подлил один из членов российской делегации Саша Ратнер. Накануне приезда Плющенко в Турин уже было известно, что фигурист намерен поселиться не в Олимпийской деревне, он зашел в офис Спорт-Экспресса в главном пресс-центре, крутя на пальце связку ключей. На вопрос «ты куда собрался?» Ратнер ответил. «Да вот, нужно квартиру проверить, убедиться, что она готова к заселению. Послезавтра ночью Плющенко в аэропорту встречаем». а посмотреть на квартиру можно осторожно поинтересовался шеф нашей олимпийской бригады лев рассошек да ради бога на следующий день в спорт экспрессе появился репортаж поняв что отвертеться от задания сильно на мой взгляд отдававшего желтизной не получится я постаралась сделать все возможное чтобы по крайней мере заранее дать максимально приближенную к действительности картинку если газета в чем я не сомневалась попадется мишину на глаза Описание вряд ли могло порадовать тренера. На первый взгляд, квартира весьма удобна. Две спальни с двумя узенькими кроватками в каждой из комнат, небольшая столовая, примыкающая к крошечной кухоньке, малюсенький санузел, ванная, стиральная машина, все старенькое, чтобы не сказать допотопное, но аккуратно и с любовью вычищенное. До входа на каток минут 7-10 неторопливого шага по относительно тихой улице, из неудобств, Отсутствие внутреннего двора. В домах более современной постройки считается дурным тоном, если дверь в подъезд расположена в непосредственной близи от проезжей части. Окна спален, и один из двух балконов тоже выходят прямо на дорогу. Так что лишний раз окно не откроешь. Слишком шумно и пыльно, третий этаж. И почти прямо перед балконом бензоколонка. Есть, правда, еще один балкон, втрое большего размера, но он уже занят необычным жильцом, голубем, весьма несчастного вида. Сетка, затягивающая открытое пространство балкона от пола до потолка, и надпись «Птичку не трогать» ясно дает понять, голубь является неотъемлемой частью квартиры. Непонятно, правда, кто будет кормить птицу во время игр. Расчет оправдал себя. В день выхода газеты я появилась на катке и почти сразу меня подозвала к себе российский судья Марина Саная. «Мишин!» – одними губами прошептала она, протягивая телефонную трубку. «Там что, на самом деле, все так плохо?» С места в карьер поинтересовался тренер. «Жить можно, в остальном все, как я написала. Не уверена, что спать будет удобно, слишком старые кровати. А что за птица? А черт ее знает, страшненькая, в корзинке сидит». «Да. В любом случае, спасибо. Очень полезная информация. Мы прилетаем в Турин поздним рейсом, поэтому мне нужно точно знать заранее, сколько человек может реально разместиться в этой квартире, если одну из комнат мы полностью отдадим в распоряжение Евгении. Не хотелось бы, приехав среди ночи, обнаружить, что кому-то негде спать. Будем думать». Наутро Ратнер сообщил. Плющенко и Мишин уже в Турине. Поселились в Олимпийской деревне. Выиграет или проиграет. С каждым днем пресс-центр лихорадило все больше. Информацию о Плющенко собирали по крупицам из всех доступных источников, и каждый трактовал ее, как хотел. Было чувство, что за именем фигуриста журналисты давно перестали видеть живого человека. Видели только ньюсмейкера, фигура которого стопроцентно обеспечивает спрос изданием и перекормить которым публику невозможно, сколько ни пиши. Стоило Плющенко подхватить какое-то желудочное заболевание и пропустить одну из официальных тренировок, тут же понеслась очередная волна слухов. Фаворит занервничал. И не отравление это вовсе, а медвежья болезнь. Мне было отчаянно его жалко. Довольно давно, еще начиная с самой первой своей журналистской олимпиады, я успела понять, что игры напрочь глушат во мне журналиста со всеми вытекающими из этой профессии обязанностями – необходимостью любой ценой добывать информацию, корпоративной солидарностью и так далее. Остается лишь мощный всплеск прежних спортивных ощущений, главное из которых – всепоглощающее сопереживание тому, кто идет на старт. Для Плющенко и Мишина поражение было бы равнозначно смерти, особенно для Евгения. Во время летнего визита в Питер я познакомилась с его мамой Татьяной Васильевной. Наша не очень продолжительная беседа Раскрыло для меня фигуриста гораздо больше, чем все когда-либо читанные его интервью. За очень простыми словами по кусочкам складывалась картинка очень непростой жизни, где было все. Вставшая перед одиннадцатилетним провинциальным мальчишкой необходимость выживать в чужом городе и среди чужих людей, беспросветная нищета, одиночество и всепоглощающее желание вырваться из всего этого в другую жизнь, стать самым лучшим и самым знаменитым олимпийским чемпионом. Ради осуществления этой цели Евгений был готов работать до кровавого пота. А после того, как проиграл Ягудину в Солт-Лейк-Сити, цель стала манией, затмившей все остальное. В турине Плющенко был обязан выиграть. Никакой другой фигурист в мире не заслуживал этого в большей степени. Он однозначно был сильнейшим, но именно это и внушало опасения. Слишком часто на моих глазах фаворит проигрывал главный старт своей жизни. Олимпиада в этом отношении – самая непредсказуемая и, может быть, самая подлая с точки зрения спортивной справедливости соревнования на Земле, порой возносящая до небес неизвестно кого и убивающая великих. Где побеждает, как правило, не тот, кто сильнее, равнозначно сильных соперников, в олимпийском финале может быть десяток, а тот, кто лучше других, способен справиться с самим собой. Игры в Турине были, пожалуй, первым турниром, где я не только не осуждала стремление Мишина полностью изолироваться и изолировать ученика от каких-либо контактов с посторонними и, прежде всего, с прессой, но в глубине души всячески его поддерживала. Нужно было любой ценой сберечь нервы фигуриста до старта. В репортаже с короткой программы, который складывался на голых эмоциях прямо в ходе проката, поскольку материал был последним, и должен был быть отправлен в редакцию минуту в минуту, я тогда написала. Когда человек выходит на старт с побелевшими от внутреннего напряжения глазами, это ничуть не менее страшно, чем разорванные мышцы. Местами Плющенко не попадал в музыку, но, черт возьми, какая разница, попадал он в нее или нет, он сделал все, то, что в его положении вряд ли сумел бы сделать любой другой спортсмен. То же самое я могла бы повторить и после финала. Когда соревнования были наконец завершены, нервов хватило только на то, чтобы выдохнуть. Выиграл. Слава богу. Микст зона была переполнена до такой степени, что волонтеры опасливо косились на пластиковые щиты заграждений, отделяющих коридор для спортсменов от представителей прессы. Появились проигравшие Брайан Джубер и американец Джонни Вейер, заметно расстроенные тем, что не сумели попасть в тройку. Затем призеры Стефан Ламбьель и канадец Джеффри Баттл. Не было только Плющенко. Сначала его прямо у льда задержала одна телекомпания, потом другая. Потом из-за кулис появилась русскоговорящая девушка-волонтер. Я сказала Евгению, что его ждут в микс-зоне русские журналисты. Он не захотел выходить, сказал, что придет прямо на пресс-конференцию. Дальнейшее проистекало в привычном ключе. На пресс-конференции, которой предстояло стать заключительным протокольным мероприятием дня, Плющенко штампованно ответил на несколько вопросов и тут же покинул зал, сославшись на необходимость торопиться на допинг-контроль. У выхода с катка чемпиона его тренера уже ждала машина, которая должна была ненадолго завести триумфаторов в русский дом, а затем в аэропорт. Еще до финала было известно, что родные Плющенко настаивают на его возвращении в Санкт-Петербург сразу после окончания мужского турнира и что фигурист действительно намерен вылететь в Россию первым же рейсом. Именно поэтому недоумению коллег, как и моему собственному, не было предела. Как могут хотя бы тренер и агент не понимать, что именно сейчас, когда десятки людей из всех без исключения изданий страны и новостных агентств жаждут общения с чемпионом и готовы трубить о героической победе на весь мир, нужно использовать ситуацию на всю катушку. А кроме этого, должно же быть хотя бы элементарное уважение к людям, делающим свою работу и выполнившим, что немаловажно, свою часть джентльменского соглашения, не беспокоить Плющенко просьбами об интервью до старта. Однако это были только ягодки. На утро в пресс-центре появился специальный выпуск «Коммерсанта», где была опубликована сделанная в «Русском доме» статья Андрея Колесникова, в которой свежеиспеченный олимпийский чемпион представал крайне недалеким персонажем. А его тренер, рассуждая об олимпийских победах в целом, походя глубоко оскорбил чемпиона Игр 76-го года американца Скотта Хэмилтона. Самым ужасным и не укладывающимся ни в какие этические рамки было то, что оскорбительный комментарий был связан с тяжелым заболеванием, которое перенес Хэмилтон, раком и яичек. Оставшиеся в Турине тренеры и спортсмены, которым газета попалась на глаза, пребывали в шоке. Зачем? Мало того, что американец относится к числу наиболее уважаемых в фигурном катании личностей, так ведь помимо этого ему принадлежит самый престижный и самый денежный в мире профессиональный коллектив «Старсу Неужели не ясно, что после таких высказываний путь Плющенко-фигуриста на американский рынок может оказаться закрытым навсегда? Сильнее всех переживал оставшийся в Турине Закарян. Когда день спустя мы встретились на каком-то из олимпийских мероприятий, он был готов рвать на себе волосы и даже не говорил, а стонал. «Боже мой, несколько лет моей работы псу под хвост, но зачем?» «Зачем он это написал?» «Резоннее спросить, зачем Мишин это сказал?» Пожала плечами я. «С одной стороны, прекрасно понимаю, как именно это могло произойти. Дикое напряжение, стресс, усталость, неконтролируемые эмоции...» Достаточно бокала вина или просто тарелки нормальной горячей еды, чтобы поплыть из горяча ляпнуть что угодно. Но Колесников – журналист. Его задача – поднимать тираж здания. Ему деньги за это платят, а тут такой товар. Не удивлюсь, кстати, если узнаю, что фамилию Хэмилтон. Колесников впервые услышал как раз от Мишина. Выдумать такое сам он попросту не способен. Это для нас, тех, кто работает в фигурном катании, Плющенко и Мишин свои. Какие есть, но свои. а для человека со стороны они просто персонажи. К тому же, как следует из написанного, весьма одиозные. Находка просто. А в этом случае наплевать, как скажется та или иная фраза на дальнейшей карьере того, о ком пишут. Неужели непонятно? «Что делать? Что делать?» — продолжал причитать Ари. «Мы же и так потеряли не одну сотню тысяч долларов из-за того, что Женя уехал в Питер. Почему?» Так ведь на Олимпийских играх после победы весь серьезный бизнес только начинается. Платные интервью, контракты, встречи с нужными людьми. Все заранее расписано было. Зачем же он тогда уехал? Я так понял, что велели ему, мол, жена скучает. Три дня спустя Рассошек, сам полуживой от накопившейся за время игр нервотрепки и усталости, хмуро сообщил мне. Завтра в 10 утра, чтобы была в офисе нашего Олимпийского комитета. Плющенко пресс-конференцию дает, специально для российских журналистов. «Лёва, побойся Бога! Я всю последнюю неделю ложусь не раньше пяти утра, а вечером снова в ночное на каток. Ну, интервью-то надо бы сделать, потом отоспишься. Плющенко появился перед собравшимися в неважном расположении духа. Как шушукались за его спиной сопровождающие, чемпион чуть ли не с трапа рвался набить Колесникову морду, но вместо этого был вынужден отправиться в главный пресс-центр. И сразу пошел в наступление. «Я лучший фигурист планеты. Делаю все, что могу, чтобы прославить свою страну. У меня и гениальный тренер, самый лучший в мире. Вы должны писать именно об этом, Опишите, непонятно что». «Женя, а вам не кажется, что для того, чтобы в газетах писали то, что вы хотите, неплохо было бы общаться с журналистами? Например, выходить в микст-зону?» Не выдержала я. «Я там был. Если вы сами в это время были в другом месте, это ваши проблемы». Никакого интервью, естественно, не получилось. Сказать, что я очень об этом жалела, было бы сильным преувеличением.